Глава 24 Последствия. В огромной библиотеке в Джампе есть гобелен, в котором, по слухам, содержится карта прохода через горы к дождевым чищобам. Как во многих картах и книгах Джампе, сведения, содержащиеся там, были сочтены настолько ценными, что их закодировали в форме загадок и головоломок. На гобелене, среди многих других, Изображений Есть фигура смуглого темноволосого человека Крепкого и мускулистого Держащего красный щит А в противоположном углу Золотистое существо Это изображение Стало жертвой моли времени Но все еще можно разглядеть Что в масштабе гобелена Золотистое создание гораздо крупнее человека И возможно имеет крылья Баккепская легенда Говорит, что воин – это король Вайсдам Мудрый, который искал и нашел родину старейших элдерлингов, пройдя тайной тропой через горное королевство. Могут ли эти фигуры изображать старейшего и короля Вайсдам? Обозначена ли на гобелене тропа в страну элдерлингов в дождевых чащобах?